«Союз изобретателей так или иначе найдет нас», — ответил Джеф. «Ты хочешь, чтобы от тебя разобрали на части?» Внезапно на экране компьютера возник призрачный туман. Когда он рассеялся, холодный свет засиял на жутком существе, стоявшем в помещении, похожем на пещеру, на двух толстых нижних конечностей. У существа были четыре руки, голова с выпуклостью на макушке, с ртом прорезью внизу и тремя радужными впадинами, которые могли быть глазами. «Мама!» — заверещала Заргл, сложив крылья и прыгнув в объятия Зи. «Я боюсь!» Джефф с некоторым беспокойством осознал, что тоже испытывает страх, однако он был выше ростом, чем старшая драконица, существо на экране компьютера вряд ли превосходило его по размерам. Мальчик напряг бицепсы, чтобы убедиться в их силе, и мысленно захотел овладеть приемами карате не хуже Олбани Джонс. Прижав к себе норби, он выпрямился во весь рост. Ой, Джефф забыл о том, каким... Низким был потолок в доме драконов. Потирая ушибленное место, он наклонился и нечаянно выронил робота. «Ай!» — воскликнул Норбит. «Ты постоянно роняешь меня! Что ты за хозяин?» «Почему ты не включил свой антиграф, когда почувствовал, что падаешь? Ты мог бы это сделать, если бы не отвлекался на пустяки!» Оглядевшись в поисках поддержки, Джефф с разочарованием увидел, что робот полностью спрятался в свой бочонок, откуда доносилось испуганное бормотание. Заргал скрылась в кожистых складках крыльев Зи, а сама драконица попятилась от своего компьютера в дальний угол комнаты. «Разумеется, нам нечего бояться, но раньше я никогда не видел ментора», Сканфужина произнесла она. «Мы получаем лишь устные послания, а в наших книгах их нет, нет их изображений. А это очень необычно, я думаю, б -б большая честь для нас». «Ну, Зи, как ты можешь бояться?» С недоумением спросил Жеф. «Мы, люди, всегда представляли драконов бесстрашными существами. Это вы устрашали других, а не наоборот. Драконы могли даже изрыгать пламя». «О, это мы умеем», сказала Зи, не отводя глаз от экрана, и выдохнула маленький язычок голубого пламени. «Это один из наших старых примитивных оборонительных э, приемов, однако требуется масса энергии, чтобы отделить водород от...» э, э... Джефф опятился от нее. «Вот видишь, хотя ты и маленькая, но не должна бояться». Я не маленькая, лишь великая драконица больше меня. Она приходится мне тетей, и я не боюсь ментора, если это в самом деле ментор. Я просто переполнена уважением и благоговением, но вид у нее все-таки был испуганный. Джеф пожал плечами и повернулся к экрану. Странное существо смотрело на них, если радужные впазины на его голове действительно были глазами. Чего ты хочешь? спросил мальчик, твердо решив не проявлять страха, не обращая внимания на поведение остальных. «Вежливости и уважения!» — ответило существо с скрипучим металлическим голосом, словно оно давно не разговаривало. «Я призвал вас на аудиенцию, но вы не торопитесь. Немедленно приходите в замок Менторов на холме. Одни!» Экран погас, голова Норби высунулась наружу. «Только не ходи один!» — попросил он. «Я думаю, что страх сковал тебя», — сказал Жеф. «Да, но я меньше боюсь, когда мы вместе. Кроме того, вдвоем мы можем уйти через гиперпространство». «Но даже если бы нас разлучили, мне бы не пришло в голову убежать, оставив тебя в опасности», — с энтузиазмом добавил он. «О побеги подумаем позже», — сказал кадет, — «когда выясним, чего хотят менторы. Пошли, партнер». Глава четвертая. Менторы и подушка. Джефф настоял, чтобы Норби сделал вид, будто у него нет антиграва, но у этой уловки имелись определенные недостатки. Дорожка к большому замку на вершине холма поднималась по крутому склону, и камни, мастившие ее, почти рассыпались от времени. Путь был неровным и ухабистым, трещины заросли бурьяном. Джефф лишь вздыхал про себя, терпя неудобства, в то время как Норби изводил его громкими жалобами. Наконец мальчик решил, что нести робота будет легче, чем слушать его нытье. Однако на полпути ему пришлось сдаться. «У меня больше нет сил тащить тебя, Норби! Не будешь ли ты любезен включить свой антиграф на малую мощность?» Робот повиновался. Как всегда, его представление о малой мощности оказалось не слишком верным. «Не так сильно!» — крикнул Джефф, когда его ноги начали отрываться от земли. «Ты раскроешь свой секрет!» Норби добавил немного веса, и они продолжили подъем. Вскоре стало очевидно, что дорога была не единственным изъяном в этих местах. То, что издали казалось чудесным ландшафтом, вблизи поражало своей запущенностью, хотя местами кто-то без особого успеха старался подстригать кусты и поливать клумбы. Похоже, Менторов не слишком волнует внешний вид, заметил мальчик. Что это? спросил Норби, развернувшись так сильно, что Джеф потерял равновесие и отпустил робота. Обретя свой полный вес, он с размаху плюхнулся на землю. К счастью, они приземлились на травяную подушку, порусшую сквозь камни разбитой тропы. Ты все еще роняешь меня? сердито спросил робот. Что с тобой? «Почему ты вертишься? Мне следовало бы спросить, что с тобой?» Джефф встал и потер больное место, вступившее в контакт с землей. «Я смотрел на эту штуку. Она удивила меня».